Клав, Франкфурт. Территория Пальменвертель. Собор Святого Амбоде. Если вы хотите чего-то добиться, научитесь делать правильные выводы. Он был еще очень слаб. Могучий организм с трудом преодолевал последствия ранения. Он соврал, что работает, но но теперь папа Джозе не мог позволить тебе бездействовать. Каури Его глупой взбалмошной каоре срочно требовалась помощь, а потому архиепископ, несмотря на запреты врачей, накачался стимуляторами и принялся просматривать информацию, относящуюся к мюнхенскому делу. А посмотреть было на что. За последние сутки осведомители из Баварского Европола засыпали вудуистов огромным количеством сообщений. Были среди них копии отчетов об обыске квартир Дорадо и конспиративной, и основной, Были разродненные сведения об операции в Северных Альпах. И, наконец, были кое-какие сведения о сервере ДД. Несмотря на то, что информация по базе наикистов была полностью засекречена, Джезе узнал некоторые подробности операции «Привет службе собственной безопасности Европола» и отметил, что одному из менеджеров ДД удалось уйти. «15 рабочих мест, 14 трупов». Версию о том, что кто-то из работников сервера взял больничный, Джезе отмел сразу. Оставался один вариант. Пятнадцатый наикист спасся. Архиепископ отодвинул подвешенный над кроватью коммуникатор, опустился на подушке, подложил под голову руки и задумался, уставившись в потолок. Дано. Перевертыш. Жизнь Вима Дорадо состояла из двух частей. Законопослушный музыкант или хой де Последние десять лет все свои темные делишки Дорадо проворачивал только через сервер наемников и тщательно соблюдал конспирацию. Он не был связан с преступным миром Мюнхена или Франкфурта. Изредка общался с барыгами, но это не в счет. Одиночка. Вот и получается, что единственная его надежная связь – все те же наикисты. Они в деле. Они серьезно пострадали от арабов, и они злы. Им не надо ничего объяснять. Им надо только указать цель, и они с радостью продолжат мстить за погибших братьев. А Дорадо может указать цель. Джезе хорошо чувствовал свой организм. Понимал, что действие стимуляторов вот-вот закончится, а потому немедленно вызвал себе помощника. «Арабы, как я понял, берегут вещи, Дорадо?» «До них не добраться», — покачал головой Хунган. «К тому же никто из наших осведомителей не знает, куда их спрятали» а вещи из логова наикистов не уточнял. Шум в голове нарастал. Веки закрывались сами собой. Архиепископ из последних сил боролся со сном. Но он должен был отдать приказ до того, как отключиться. «Свяжись с витамителями, предлагай любые деньги, но пусть они достанут что-нибудь из вещей кисты, который ушел от Европола». Папа Джезе закрыл глаза и едва слышно закончил проснувшись я хочу услышать хорошие новости анклав москва территория болото деловой центр баку к победе ведет упорство Поэтесса не имела возможности прикоснуться к тайнам, а потому ее картина мира не полна. Верна, но не полна. У нас есть уникальная возможность дополнить учение, узнать подноготную необъяснимого и соединить его с цифрой. Если вещи, которые поэтесса считала сказками, действительно реальны, мы обогатим учение и закончим работу поэтессы. Хочешь стать пророком? Я думаю только обучение эпохи цифры, о нашей эпохе. Она приближается с каждым днем. Но не наступает. Уже наступила. Власть цифры велика, но не безгранична. Мы все еще недостаточно сильны, чтобы объявить этот мир нашим. Это произойдет само собой. Ничто на этом свете не происходит само собой. Это закон, который будет действовать даже в эпоху цифры. Она уже наступила. Вы спорите не о том. 42 отвергает основные постулаты. Он сомневается в них. Я не сомневаюсь в том, что эпоха цифры наступит. Но я верю, что прежде мы должны узнать как можно больше о мире прошлого. Мы обязаны узнать все его тайны. Его убежденность пронзала сетевые соединения и достигала душ собеседников. Его вера не вызывала сомнений. Все, что он узнает, он использует на благо цифры. Он был таким же, как все они. Он был наикистом. И в его словах был смысл. Всем известно, что под действием Синдина великие ломщики расширяют сознание и сливаются с цифрой. Но неизвестен механизм этого действия. Непонятно, почему это происходит. До тех пор, пока мы этого не знаем, мы похожи на моряков, плывущих по воле волн. Я уверен, что книга даст нам ответы. Пора взять управление кораблем в свои руки. Ты уверен, что ДД отдаст нам книгу? Ему некуда больше податься. Моего единственная надежда. Ему запретили использовать мощности московского сервера ДД. Но на все остальное 42 получил карт-бланш. В его распоряжение поступили три высококлассных ломщика знающих местные реалии и умеющих работать в условиях постоянного контроля со стороны всевидящей СБА. Менеджеры ДД заключили контракты с четырьмя наиболее подходящими для операции наемниками. Повышенная агрессия и склонность к насилию. Ему дали отличную точку входа. Маленький офис с мощным сетевым каналом в одном из деловых центров болота. Ему дали два поплавка. Точнее, обещали дать «Мощные процессоры были слишком горячим товаром, а потому их доставят непосредственно перед операцией. Завтра, во второй половине дня. Тогда же приедут помощники, и работа закипит. Они будут прикрывать Дорадо». 42 еще раз прошелся по комнате. Потрогал выключенные мониторы, провел пальцами по клавиатурам, погладил системные блоки. Он любил ласкать железо перед работой и верил, что оно чувствует хорошее отношение». Цифра стала вершиной развития. Вобрала в себя все достижения человеческого разума. Почти все. Цифра вошла в жизнь каждого, но еще не проникла глубже. Лишь несколько ломщиков на свете могут сказать, что их душа оцифрована. Всего десять человек в мире способны вставить в балалайку поплавок, у колодца синдином и полностью слиться с сетью. Избранные. Пока избранные. «Я донесу свет цифры», до всех остальных. Скрытые законы мира – последний бастион на пути эпохи цифры. Иррациональные, необъяснимые, невозможные, но действующие. А раз действуют, значит работают. А раз работают, значит существует функция, которую можно описать с помощью бинарного кода. Можно оцифровать чудо и душу, и все на свете. Главное – изучить законы, понять корневые шифры. Последним 42 приласкал свой верный раллер после чего выпил воды, расстелил на полу одеяло и улегся спать. Завтрашний день станет самым великим после написания поэтессой чисел праведности. Анклав, Москва. Территория. Болото. Кафедральный собор. Приход непорочного зачатия. Если не знаешь, куда идти, иди к Богу. Если не знаешь Бога, тебе все равно, куда идти. Ритм жизни в анклавах, казалось, не спадал никогда. Утром люди бегут на работу, вечером домой. Днем зарабатывают деньги, ночью развлекаются. И так развлекаются – словно урвали у судьбы несколько лишних минут и теперь спешат их потратить. Пока не отняли. Казалось, что жители Анклава не торопятся лишь когда спят или под кайфом. Но так только казалось. В Аравии и Урусе, Шанхайчике и Кришне находилось немало людей, проводящих свои дни неспешно. Они пили чай, медленно обсуждали новости, играли в нарды или мадзян, но большинство из них были стариками. А обычный житель Анклава или работает, или куда-то торопится. Однако мужчина, подошедший к католическому храму на Малой Грузинской, являлся счастливым исключением из правил. Или место здесь было такое? Несмотря на позднее время и расположение, все-таки болото Ани-Сити, возле храма не болтались ни бандиты, ни проститутки, не валялись обколотые торчки, не шумело призывной рекламой развлекательное заведение – Разумеется, без ночных клубов, притонов и баров малая грузинская не обходилась. Однако ближайший центр веселой жизни находился в сотне метров от собора. Как говорится, пустячок, а приятно. Мужчина опустился на относительно чистую скамейку и закурил, не сводя глаз с закрытого храма. Место для отдыха он выбрал ловка. Ловка стояла дальше всех от фонаря. И разглядеть лицо мужчины было трудно, даже с близкого расстояния. Впрочем, человек, который подошел к мужчине, лицом его не заинтересовался. Как и показаниями сканера, говорившими, что под одеждой гостя прячется пистолет. Безоружные жители Анклава вызывают гораздо большее подозрение. «Добрый вечер». «Добрый». Ночной визитер ответил по-английски. Но, судя по всему, прекрасно понял русское приветствие. Балалайки все-таки бывают полезны. «Не возражаете, если я присяду?» «Ни в коем случае». Мужчина опустился на скамью рядом с гостем. Тоже закурил и дружелюбно спросил. «Вы из Европы?» «Сегодня утром приехал из Халифата», — подтвердил гость. «Впервые в Москве?» «Ага». «Случайно здесь оказались?» Визитер понял вопрос правильно, улыбнулся. «Нет, не случайно. Я хотел зайти в храм, поговорить со святым отцом, но не успел. Дела, чтобы...» «Понимаю». Мужчина помолчал, спрашивая. Стряхнул тепел на асфальт и предложил. «Зайдите завтра». «Я рано уезжаю, поэтому просто посижу, посмотрю». Гость вновь перевел взгляд на собор. «К чему проверка, комрад? Здесь неспокойно?» «Община приглядывает за порядком». «Я вижу. Потому что из Европы поступают нехорошие известия». «Убийство священников? Вы слышали?» «Разумеется». Гость бросил докуренную сигарету в урну. Четверо, если не ошибаюсь. Пятеро за год. Из них двое за последние две недели. Отвратительно. Ночь выдалась не слишком теплой, и визитер хотел засунуть руки в карманы куртки. Остановил движение на полпути, улыбнулся и подчеркнутым жестом сложил их на груди. Насколько я знаю, убийства случались только в странах Исламского Союза. Тем не менее, мы на стороже. Правильно, одобрил гость. Кто предупрежден, тот вооружен. И посмотрел собеседнику в глаза. Тот ответил дружеским кивком головы, понимающим кивком. Мы одной веры, мы у порога храма, но мы ничего друг о друге не знаем, поэтому руки следует держать на виду. Работаете охранником? Прихожанин. Тратите свободное время? Мы несем дежурство по очереди. Почему не наняли сторожей? Охранники сидят внутри, мы приглядываем снаружи. Почему? Это мой долг. «Перед кем?» «Перед самим собой». «Хороший ответ, камрад», — медленно произнес визитер. «Очень хороший ответ». «Но у вас он, как мне кажется, удивил?» Гость покачал головой. «Я давно не был в церкви». «Почему?» «Потому что слышу там не слово Божье, а его толкование». «Господь говорит с нами устами своих слуг». Пожал плечами мужчина. «Так было всегда». «Вы в это верите?» «А вы, похоже, нет». Гость вздохнул, аккуратным жестом извлек из кармана куртки пачку сигарет, раскурил одну, на мгновение осветив свое лицо изычком огня, и угрюмо ответил «Я устал верить». Это прозвучало искренне. «У вас что-то случилось?» Прихожанин задал вопрос не с жалостью, не проявляя участия, а с прямым мужским интересом. Он не был равнодушен, но показал, что не полезет с утешениями. И, может быть, именно поэтому визитер ответил. «У меня случилась жизнь. Настолько плохая?» «В общем, ничего особенного». Гость задумчиво посмотрел на тлеющий кончик сигареты. Отца я не знал, мать была проституткой. Меня воспитывала бабушка. И каждое воскресенье... «Мы должны идти в церковь, Чезары?» «Зачем?» «Так надо?» Она надевала свою лучшую одежду, черное платье, отороченное белыми кружевами, и блестящие туфли. Брала сумочку и, важно, отправлялась к собору, в который ходила всю свою жизнь. А он шел следом и очень гордился тем, что одет во все чистое. Потом, после службы, он вновь переодевался в обычные тряпки, на которых виднелись отметины всех уличных приключений, и начинал ждать следующего воскресенья. Повзрослев, он понял, что эти визиты позволяли ему ощущать себя необычным голодранцем, а человеком. «Я верил, камрад. Но трудно. Чертовски трудно сохранить веру, когда тебе говорят, «Парень, твоя непутевая мамаша ухитрилась подцепить изумрудный синдром. Пойди попрощайся. Ты приходишь в ее квартиру, видишь тело, которое весит 36 килограммов, и понимаешь, что она месяц лежала одна, совсем одна». И никто о ней не вспоминал, пока владелец дома не явился за квартплатой. А потом умирает бабушка, и тебя отправляют в приют. Ты плачешь, а святой отец говорит об испытании. Визитер улыбнулся. Прихожанин не видел улыбки собеседника, иначе бы он вряд ли стал продолжать разговор. Но тон, несмотря на зловещую улыбку, гость не изменил. Продолжил говорить медленно и размеренно. «Черт побери!» Все и всегда говорят об испытаниях, которые нам не спосланы. Священник твердит, что я должен быть сильным, а сам разглядывает мою задницу, мою молодую крепенькую задницу. — Уверен, что так? — колючим голосом спросил мужчина. Через пару лет святой отец помер. На его похоронах тусовалось множество геев. Невозмутимо ответил гость. — Видимо, случайно зашли. Прихожанин неразборчиво пробормотал пару слов, но от внятных комментариев отказался. «Из приюта у меня было три дороги», — продолжил визитер. «В тюрьму, в армию или на низкооплачиваемую работу». «Я выбрал тюрьму. Стал бандитом, то есть. К счастью, мне достался хороший учитель, бывший вояка. Если бы не он, я бы стал наркоманом и загнулся лет десять назад». А этот парень заставлял меня читать книги. Представляешь, камрад, меня, щенка из приюта. Его звали полковником, и он часто повторял, что мало уметь убивать. Нужно уметь убивать по-умному. Что побеждает тот, кто думает, а не машет кулаками. То есть вы преступник? Вас это смущает? Прихожанин неопределенно пожал плечами. Гость решил, что жест означает «нет». Усмехнулся, раздумывая, стоит ли продолжать. И решил, что стоит. Ему хотелось. Очень хотелось исповедаться. «Вы будете смеяться, но тогда я еще верил. Я видел много грязи. Видел умирающих от передозы синдина. Видел, как продают людей и их органы. Видел, как проигрывают в карты детей, а потом режут себе вены. Я многое видел, но верил. Верил, потому что человек слаб». Он может сотворить любую мерзость, но до тех пор, пока он способен раскаяться, пока способен испытать стыд, он человек, а человек слаб. Я верил, а потом задумался, почему же вера не делает человека сильнее? Может, все дело не в слабости человека, а в слабости веры? Может, не случайно кровь стала вином? «Не богохульствуйте», — попросил прихожанин, но гость его не слышал. Однажды на Пасху я оказался в Новом Орлеане. Я увидел миллион человек, собравшихся на площади перед храмом Иисуса Лоа. Миллион, комрад! Целый миллион! Поверь, это невероятное зрелище! А уж какие испытываешь чувства сопричастность, вера, единый порыв! В Мекке собирается больше людей, заметил прихожанин. Но это не повод. Мека не имеет отношения к Христу. Католическая Вуду тоже. Тогда почему к Мботе ушла целая ватага кардиналов? Вы сами сказали, что человек слаб. А потому и идет туда, где сила. Прихожанин отшатнулся. Эта фраза ударила его сильнее, чем признание гостя в том, что он преступник. «Не волнуйся, комрад!» — рассмеялся визитер. «Я не стал еретиком, не принял причастие из рук Хунгана. Хотя, не скрою, посещал проповеди вудуистов. Зачем?» Хотел узнать, хотел понять. Но убедился только в том, что они толкуют слово Господа еще шире, чем наши пастыри. При этом у них есть сила, которую мы куда-то подевали. Я хочу сказать, но гость не позволил прихожанину продолжить. А потом мне в руки попала странная книга. Ее написал человек, который лично знал высших иерархов всех современных религий. Представляете? Всех. Он рассказал о сделках, которые Ватикан заключил с мусульманами. Рассказал о том, как поднималась католическая вуду, о китайцах. И даже о тех, чья религия давным-давно считается мертвой. Он много чего рассказал. Ее опубликовали? До нее никак не могут добраться, комрад. Весело прищурился визитер. Убивают всех, кто к ней прикоснулся. Кто убивает? Те, о ком он писал. И на этой книге уже столько крови, что можно не сомневаться, все, что в ней написано, правда. И вы окончательно потеряли веру? Нет, камрад. Я окончательно понял, что был прав к своей ненависти, к так называемым слугам Господа нашего. Они выхолостили веру. Они и никто другой. У них было все, и они все потеряли». «Жалкие обманщики, которые...» «Я попросил бы вас не говорить обо всех священниках!» Просьба прозвучала настолько твердо, что распаленный гость осекся. «Хорошо». Пауза. «Ты прав. Я видел достойных святых отцов. Но к ним я испытываю жалость, пытаюсь их спасти». «Как?» Визитер не ответил. Поднялся со скамьи и протянул прихожанину руку. Прощай, камрад. Спасибо, что выслушал. Поколебавшись, мужчина пожал ладонь гостя, но задержал рукопожатие и негромко поинтересовался. Можно задать вопрос? Конечно. Что вы здесь делали? Несколько секунд визитер внимательно смотрел в глаза прихожанина, а затем медленно ответил. Пытался кое-что найти. Что? Еще одна пауза. Себя «Хороший ответ, комрад», — покачал головой прихожанин. «Очень хороший ответ».